Глава 14 «Вов, наверное, будет лучше, если ты поедешь с Ванькой». Алина подошла к машине, в которую уже собирались загрузиться парни. «Аврора тебя, по крайней мере, знает, и ей не будет так жутко некомфортно. Это кроме того, что возле Ваньки на переднем сидении парень будет смотреться гораздо лучше». «Не хочешь ехать на месте телохранителя?» Подделал девушку Стёпка. фыркнула Алина. «Нет, Стёпа, на этом месте поехала бы Ксюха, чтобы её драгоценного Ванечку никто нароком не сглазил». Она захихикала. «Никогда не думала, что в твоей сестре могут проснуться собственнические замашки». «Она Ушакова», — вместо Степана ей ответил Костя Устинов. «Раз Ванька попался, то пускай теперь терпит, потому что я лично не знаю ни одного Ушакова, который добровольно расстался бы с добычей. А вот ему думать надо было прежде, чем в такую авантюру впутываться». «Брось, Ванька с Ксюхой стоят друг друга», — перебил его Вовка. Именно некоторые весьма интересные свойства ушаковской натуры не позволили мне хоть раз взглянуть на Ксюху иначе, чем на друга. Несмотря на намёки, а затем и прямые приказаться отца. ты смог нарушить приказ отца?» — спросил Степан, и все уставились на Вольфа. «Конечно», — Вовка пожал плечами, — «он пока что наследник клана. Дед, слава богу, жив и здоров. Вот если бы мне глава клана приказал обратить внимание на Ксению Ушакову, я бы бегом побежал в ближайшую цветочную лавку а ну да». Гостя хлопнул себя по лбу. У нас жецы есть глава клана, а вы пока можете трепахаться. Вов, иди и правда в ту машину. серьёзный Фёдор перебил Устинова. И поехали уже. В конце концов, ты секретарь Авроры. Ты же сам недавно говорил, что секретарь обязан быть при шефе даже в его спальне. Особенно если ты мужчина, а твой шеф очаровательная женщина, да, Вов, Степан хмыкнул. Допустим, я говорил совсем не так, но кому я это объясняю? Вовка махнул рукой и пошёл ко второй машине, возле которой стоял только Ванька, ожидая, что же они в итоге решат. Увидев, что к нему идёт Вольф, Подоров одобрительно кивнул, сел за руль и завёл двигатель. «Ну что, а вас я, наверное, покатаю». Костя вопросительно посмотрел на старшего их группы, и Степан ответил утвердительно. «Федь, случайности по дороге могут произойти?» – спросил Ушаков, раздумывая, «хватит ему одного пистолета, всегда находящегося при нём». Или же нужно взять с собой в салон что-то посущественней. «Не должны», — Фёдор для наглядности помотал головой. но ну, не совсем же они психи, чтобы нападать на кортеж великого князя. Все ждут Орловых, и никто не сообщал в местных газетах, что Андрей не приехал». «Здесь нет, зато вот тут заметку написали». Степан вытащил газету и протянул её Федьке, после чего сел на переднее сиденье рядом с Устиновым. «Федь, садитесь быстрее, куда нам ехать?» Но тут первый лимузин тронулся, и Костя принялся выруливать за ним. Фёдор же привычно устроился в салоне и развернул газету. На него навалилась Алина, чтобы тоже посмотреть, что же дал Вольфу Ушаков. Газета была из Тулона и посвящена приезду в этот славный город сына императора Константина. «Почему они называют Ромку высочеством?» – задумчиво спросил Федя, протягивая газету Алине, которая уже почти завалилась на него – «Лин, аккуратнее, а то решу, что нравлюсь тебе до такой степени, что ты готова на меня наброситься прямо здесь, несмотря на Костю со Стёпкой». «А мы шторку закроем, и они нас даже не услышат», – промурлокала Алина, но села прямо и принялась читать статью. «И сфотографировали они Ромку. Им что, второй сын клана больше интересен, чем наследник? Странные они какие-то». «Федь, рассказывай, что у вас тут творится». Степан развернулся так, чтобы видеть Вольфа. Шутки закончились, и они мгновенно настроились на работу. «Как бы я не спешил, но ромко гад такой, успел подойти к коридору, ведущему высыпальницу первым. Я как раз завернул в этот коридор, когда увидел брата с кувалдой, целенаправленно идущего к саркофагу. Кувалду он нес на плече, а на ее рукояти все еще висел ценник. Браслет перемещений переливался у него на запястье, гася произошедшую не так давно телепортацию». Получается, что за то время, пока я нёсся по улице, пытаясь догнать такси, этот паразит успел заскочить в магазин, купить кувалду и переместиться сюда, чтобы не тратить время. Проклятье не проклятье, а мозг у Ромки работал сейчас как бы не более рационально, чем у меня. Как только Рома пересёк определённую невидимую черту, на коридор опустилась марево странной защиты. Словно усыпальница почувствовала угрозу и попыталась защититься. Или же это сделала покойница, превратившаяся в какую-то странную, неизвестную нам нежить. Ромка на мгновение остановился перед Марьевом, а затем призвал дар. Сразу стало очень холодно. Зато в защите начали мелькать странные символы, от которых некромант просто отмахнулся. Символы погасли. И хотя сама защита не исчезла, норма просто прошёл сквозь неё, не встретив больше сопротивления. Я же подскочил к защите и остановился, потому что пробиться через это жемчужное полупрозрачное марево сразу не смог. Ругнувшись сквозь стиснутые зубы, я призвал дар, стараясь выделить серую нить дара смерти – Она отозвалась вполне охотно, словно почувствовав, что здесь уже присутствует схожая сила, знакомая мне с самого рождения. Практически сразу вспыхнули и практически сразу погасли защитные символы, и я почувствовал, что сопротивление исчезло, и мне можно бежать к брату. А Ромка тем временем снял с плеча кувалду и поставил её на пол, остановившись в паре метров от саркофага. «Ну что, по-хорошему снимешь с меня эту дрянь, или мне придётся применить вот этот аргумент?» И он не сильно пнул огромный молот. «Никакого движения или присутствия нежити видно не было, но я не знаю, с чем мы имеем дело, и подозреваю, что Ромка тоже не был в курсе, чему или кому пытается противостоять». «Ну что же, я попытался», — добавил он, снова подхватил кувалду и двинулся к саркофагу, параллельно разворачивая свой страшный дар на полную мощь. «Рома!» На том месте, где брат останавливался, я снова почувствовал преграду. Вругавшись сквозь зубы, создал наскоро щит тени и попытался переступить через эту проклятую черту. Как же это было тяжело. Если уж полноценному и очень сильному некроманту эти несчастные два метра даются с таким трудом, то я вообще двигался со скоростью улитки. Словно здесь кто-то применил дар кернов, да еще и влил в него столько энергии, что даже мы не могли полноценно с ним справиться. «Рома, стой! Ее нельзя трогать! Не сейчас!» а Ромка в это время был уже на полпути к саркофагу. Даже отсюда мне было видно, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Казалось, что сам воздух превратился в тяжелый раствор, который замедлял его все больше и больше по мере приближения к саркофагу. Еще Рома явно не слышал, что происходит вокруг и продолжал двигаться к своей цели. У него раскраснелось лицо, но он шел, стиснув зубы. Внезапно у меня перед глазами поплыли круги, в ушах зашумело и нахлынуло совершенно необоснованное возбуждение. Даже не представляю, что сейчас чувствовал Ромка. Я постарался ускориться, и мне даже удалось приблизиться настолько, что я услышал, как он бормочет сквозь стиснутые зубы. «Что, думаешь, меня это проймёт?» «Меня месяцами никого не было. Мы в клубы ходили, чтобы повеселиться, а доступный секс получить. Нас до полусмерти гоняли, чтобы вот такие мысли думать рационально действовать не мешали. Тем более, что я скоро женюсь. Я не наследник, мне можно и здесь нечто такое отчудить. Пошумят и простят», — продолжал бормотать Ромка, делая очередной шаг. Это Андрей может не дожить до появления первенца, если сотворит подобное. Но его-то ты не тронула. Он-то тебе точно не по зубам, тварь. «Стой, Рома, стой!» И все же мне было идти гораздо легче, чем Ромке. Но воздух все равно на пути следования превращался в плотное желе, через которое я пробивался с большим трудом. «Мы потом эту дрянь закопаем, когда с монастырем разберемся. Придем и закопаем. А что ты дел не натворил, купим оптом замечательные журнальчики и запрем тебя с ними в отеле». Эти два метра казались мне какими-то бесконечными. Даже показалось, что мы обредем в этой странной защитной капсуле, защищающей саркофаг уже несколько часов. Я догнал брата в тот момент, когда Ромка достиг своей цели и замахнулся кувалдой. «Нет, Рома, нельзя!» В этот раз он меня услышал, но погасить инерцию тяжеленной кувалды, возникшую при замахе, уже не смог. Удар пришелся прямо в центр груди, изображенной на крышке саркофага женщины. От кувалды во все стороны рванула серая марева громко что, напитал свой аргумент силой смерти? Экспериментатор хренов. изображение женщины, а потом и сам саркофаг, начали быстро покрываться множественными трещинами. И спустя полминуты этот вычурный гроб разорвало на множество мелких частей, словно он был сделан из стекла, а не из более прочного материала. Нас накрыл водопад осколков, от которых мы успели закрыть только лицо, чтобы не повредить глаза, и в следующую секунду то, что осталось от саркофага, Тряхнуло так, что ударная волна выбросила нас с Ромкой прямо в ту сторону, где находилась стена, являющаяся общей с одной из стен древнего монастыря с запертой в нём неизвестной древней ловушкой. Приложила нас знатно. Я, кажется, даже на мгновение отключился. Но когда очухался, то сел и принялся осматриваться. В это время Ромка открыл глаза и простонал. «Андрюха, скажи, как давно мы не валялись на пляже где-нибудь на Гавайях?» Когда мы ездили за границу, чтобы просто отдохнуть в стране, где нас почти сто процентов, никто не узнает, что даст нам определенные преимущества. Никогда. Да, это давненько было. Кстати, где мы? Куда нас выкинуло? Ну, как тебе сказать? Все же я был контужен меньше брата, потому что стоял дальше от проклятого саркофага. Вокруг стояла просто непроницаемая темнота. Я не мог даже сориентироваться, куда нам двигаться, чтобы выбраться отсюда». Но темнота была вызвана поднявшейся пылью, и когда она улеглась, то мы смогли разглядеть, что находимся в том самом печально знакомом коридоре монастыря, ведущем к кельям монахинь. «О нет, только не снова». Ромка попытался встать, но тут же снова рухнул на землю, не сдержав крик. «Андрей, я, кажется, руку сломал. Ты бы знал, как мне хочется сломать тебе шею». Я поднялся на ноги, подошел к брату и, обхватив его за талию, помог встать. Осмотревшись, увидел выломанный проём в стене и пошёл к нему, таща Ромку на себе. Выбравшись в усыпальницу, я подошёл к постаменту, на котором стоял саркофаг, и внимательно его осмотрел. Основание никак не пострадало от нового Ромкиного метода разбирательства с нежитью. Или же здесь всё-таки было нечто другое? «Рома, а где покойница?» — наконец спросил я, оборачиваясь к брату. Тот с философским видом, так же, как и я, осматривал плиту постамента. «Вот кто бы знал!» Наконец ответил он. «Получается, что нет никакой покойницы. И никакой нежити тоже нет и не было. Была проклятая вещь с конкретными условиями наложения проклятий. Знать бы еще, кто до такого извращения додумался». «Так, защита вроде стоит», — я указал на тоже мчужная мчужное Марьево, сквозь которое пришли сюда. «Думаю, что она вполне сумеет сдержать тот яд, если он попадет через пролом в это помещение. А теперь давай выбираться отсюда. И Рома...» «Надеюсь, что твоя авантюра удалась, иначе я за себя не отвечаю». Возле защитного Марьева нас ждал отец Себастьян и какой-то господин, представившийся представителем Совета Попечителей этого собора. Здесь, как оказалось, и такое было. «Я хочу знать, что произошло и почему уникальная гробница XIII века была уничтожена», сразу же заявил господин, «а ведь нам даже не представили его». «Так», — я невольно нахмурился, — «Давайте доставим его высочество в отель и передадим целителю, потому что он сломал руку из-за вашего саркофага и едва не получил гораздо больший урон. А потом мы с вами выясним подробности». «Его высочество?» Господин тут же сбавил оборота, но совсем на попятную не пошел. «Да, или вам не сообщили, что в городе гостит сын императора Константина», процедил я сквозь зубы. «Сообщили, разумеется, но я не думал...» «Как только я передам его высочество целителю, мы сразу же все обсудим», прервал я господина. «Может быть, вы уже поможете мне? Такси, например, вызовете?» «Я сам отвезу вас в отель», — наконец принял решение господин, отмахнувшись от нахмурившегося священника, который что-то хотел ему сказать. «Тогда поехали». Я пошёл к выходу, таща на себя Ромку, находящегося, судя по тому, как он на меня навалился, в полубессознательном состоянии. Аврора вздохнула с облегчением, когда передняя дверь открылась, и рядом с Иваном Подоровым сел Владимир. оль «Тебе Андрей случайно не звонил?» К задумчивой русоволосой девушке повернулась красивая брюнетка с пронзительными синими глазами. Аврора никогда не думала, что у кого-то могут быть глаза такого цвета, пока не увидела вживую Степана Ушакова. Брюнетка же, судя по всему, была родственницей Ушакова. «Вчера перед тем, как мы улетели, сказал, что Ромка слегка отравился, съел что-то не то, но сейчас все в порядке», — ответила Ольга. «С Ромкой всегда так», — покачала головой еще одна брюнетка. А я всегда говорила, что причина раздолбайства кроется в железобетонной уверенности, что рядом всегда будут отец или Андрей, которые его обязательно прикроют, вытащат, поднимут, отряхнут и защитят. Потом наругают, не без этого, но это же будет потом. Ты преувеличиваешь, — улыбнулась сидящая рядом с Ольгой девушка. Рома не показался мне таким уж раздолбаем. «Лара, ты необъективна», — первая брюнетка снисходительно улыбнулась. «Но мы с Ванькой живем как в вакууме». «Нас бросили в квартире и забыли про наше существование», – пожаловалась она. «Они мотивировали это тем, что не хотели мешать», – я ответил Иван, поглядывающий время от времени в зеркало заднего вида. «По мнению твоего брата Ксюш, мы всё это время провели в постели». «Вы, кстати, первые из всех нас поженились, так что терпите», – хорошенькая шатенка ослепительно улыбнулась. «Маш, а ты, я вижу, ожила?» – Ксения посмотрела на шатенку, сузив глаза. «Что, брак с Костей уже не кажется тебе таким кошмаром?» «Ксюшенька, ты переплюнула меня по всем статьям, и я так переживала не о свадьбе, а о том, что к ней привело...» Маша продолжала улыбаться. «К самой свадьбе я отношусь очень даже положительно. Устинов хорошая партия, к тому же Костя мне всегда нравился». «Так, а что ты тогда голову всем нам грела?» Вторая брюнетка сурово сдвинула брови. «Ну, должен же Костя хоть немного поволноваться?» Маша пожала плечами. «А то ему все как-то слишком легко всегда доставалось». «Она не Вольф, не стоит даже обращать внимания». Брюнетка, имени которой Аврора всё ещё не услышала, закатила глаза. Внезапно Аврора поймала задумчивый и очень оценивающий взгляд Владимира. Но смотрел он не на неё, а на Машу Вольф. Он смотрел так пристально, что внезапно Аврора поняла одну весьма странную вещь. Ей не нравится, как смотрит её секретарь на дочь клана Вольф. «Мяу». Аврора вздрогнула и уставилась во все глаза на белоснежную кошечку, появившуюся у Ольги на коленях. «Сима, что с тобой? Что-то случилось?» Оля немного обеспокоенно подняла явно нервничающую кошечку и прижала ее к себе. Аврора впервые видела чуширскую кошку и теперь смотрела на нее, не сводя взгляда. Кошка же почти минуту словно прислушивалась к чему-то, дрожа всем телом, но потом успокоилась, потянулась, потерлась о хозяйку и исчезла. В машине стояла тишина, которую нарушил голос брюнетки – «Оля, ты уверена, что Ромка просто съел что-то не то, что Андрей не решится повторить подвиг брата, просто ради того, чтобы посмотреть, как его младший брат крутиться начнёт?» «Я уже ни в чём не уверена», — Ольга покачала головой. «Но Сима успокоилась, значит, если опасности была, то она миновала». И тут же зазвонил телефон. Лара быстро вытащила трубку. «Рома, я тебя на громкую связь ставлю», — быстро проговорила она, «чтобы все сразу услышали и не переспрашивали у меня». «А, ладно». Голос Ромы звучал как-то вяло. «Я руку умудрился сломать, Андрей пообещал свернуть мне шею, представляешь? Меня накачали обезболивающими по брови, я плохо соображаю, в каком мире нахожусь. Андрюха умчался какие-то вопросы решать, а я вот решил тебе позвонить. Лара, ты меня слышишь?» «Да, Рома». И Лариса улыбнулась, убрав ладонь от рта. «Ты же выйдешь за меня?» Услышав это, Ванька чуть на тормоз не нажал. Он хохотнул и бросил взгляд в зеркало заднего вида. Володя же прикрыл рукой глаза и покачал головой. «В общем, то хорошо обдумай свой положительный ответ, а когда я приеду, то кольцо привезу. Я его купил, если что». Он отключился, а брюнетка расхохоталась, согнувшись пополам и спрятав лицо в руках. Ольга философски пожала плечами, а Лариса уставилась на телефон, явно не зная, что ей делать. «Как я понимаю, Андрея в его желании свернуть брату шею?» Брюнетка разогнулась и посмотрела на Ларису. «Не бери в голову. Мы все этого ждали, включая отца. Но не так, конечно. Кстати, меня Юлия зовут». И она протянула руку Авроре. «Я сестра этого кретина Ромки и Андрея. Давай ты нам сейчас о поместье расскажешь, чтобы мы уже перестали накручивать себя». Аврора кивнула, облизала внезапно пересохшие губы и начала рассказывать о поместье.